Тогда же и там же. Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский. Вот вам и номер. Наша кандидатка в досрочной императрице неожиданно слиплась с омоложенным королем Генрихом и вполне закономерно стала жертвой этого старого Лавелас. Вон они, голубки, сидят тебе и воркуют в тени дерев. Вот Генрих что-то говорит, встает, подает Елизавете руку, и они вдвоем в обнимку удаляются в сторону купарин. Есть тут вот такое место, в котором, разгречившись танцами, можно освежиться, окунуться в ванну с магической водой и заодно по-быстрому перепихнуться, удовлетворив вспышку внезапной страсти. Опять же, магическая вода способствует остроте получаемых ощущений. Отдельная кабинка на полчаса стоит один динарий. То есть суточный заработок рядового бойца. Но для почетных гостей, какими являются и Генрих, и Елизавета, и вход бесплатен, и время не ограничено. Наслаждайтесь друг с другом и ванном, хоть до самого утра, чем они без сомнения и воспользуются. Одним словом, — сказал я своим соратникам по пятерке, — наша идея досрочно сделать Елизавету Петровну императрицей с грохотом накрылась позолоченным медным тазом. С чем вас поздравляю. Лямур, однако, нашкодил. — А почему позолоченным, Сергей Сергеевич? — с долей ехистов в голосе спросил Дима Колдун. — А потому, — ответил я, — что в качестве моральной компенсации Елизавете Петровне достался не какой-нибудь там поручик сердцеедских войск, а самый настоящий король, причем с уже заслуженной приставкой «великий». Для самой цесаревны в этом есть несомненный плюс, потому что именно к этой должности жена французского короля папенька с маменькой готовили ее всю жизнь. А вот что делать нам, когда прямо из-под носа уводят перспективного кандидата, я просто не знаю. С Генрихом из-за Елизаветы ругаться нам тоже не стоит. Невелико сокровище. Вопрос только в том, что мы будем теперь делать. Попробуем до конца реанимировать Петра II или поищем каких-то иных вариантов? «Сергей Сергеевич», — спросила меня Анастасия, — А почему вы считаете, что на Елизавете, как на будущей императрице, можно ставить крест? — Вы думаете, что Генрих цесаревну поматросит и бросит? Или она его? — вздохнул я. — Ох уж мне эти маги стихий, которые за скоростью нисходящих и восходящих воздушных потоков, электрическими потенциалами и миллиметрами ртутного столба не видят живых людей. — Анна Сергеевна! Вы уж, как маг разума, объясните, пожалуйста, нашей дорогой Анастасии всю тонкость отношений, сожившихся между Генрихом Наварским и Елизаветой Петровной. — Настенька, — ласково произнесла птица, — разве вы не обратили внимания на то, что случилось с их аурами, когда они сблизили головы? — Нет, уважаемая Анна Сергеевна, — ответила Анастасия. Я вообще очень смутно вижу эту часть спектра энергии, и магия стихий мне привычнее мелей. но если вы объясните, то я постараюсь вас понять. Так вот, сказала птица, когда они сблизили головы для того, чтобы пошептаться, их ауры просто слились. И даже когда их головы отодвинулись друг от друга, то между аурами осталась информационная энергетическая перемычка. Это говорит о том, что между этими двумя людьми имеется полное совпадение во вкусах, взглядах, социальном положении, образе мышления и прочих нематериальных вещах, которые объединяют их, несмотря на разницу в возрасте в 150 лет. Генрих нашел в Елизавете женщину своей мечты, чего он не мог найти ни в Маргарите Вуа, ни в многочисленных любовницах и содержанках ни в последней жене Марии Медичи. Елизавета, аналогично, нашла в Генрихе свой мужской идеал, и с него млеет и тает. Ведь до этого все ее мужчинки были людьми слабыми и зависимыми, вроде того же прапорщика Шубина, которого Анна Иоанновна в нашем прошлом по злобной прихоти запулила аж на Камчатку. Генрих — это совсем другое дело. Мало того, что он красив и интересен как мужчина, он еще совершенно самостоятелен и самодостаточен. И, попросту говоря, крут. При такой силе взаимного притяжения разлучить их будет достаточно трудно и, наверное, даже невозможно. «Трудно, нетрудно, это не тот разговор», — с солдатской прямотой заявила Кобра. «Вопрос в том, надо ли их разлучать». — Думаю, что ответ на этот вопрос отрицательный, — покачал я головой. — Нам стоит оставить Елизавету в покое, перебросить ее в начало XVII века к будущему мужу и сосредоточиться на Петре II. — На этом сопляке, который даже правильно портки натянуть не может, — с легким презрением спросил Кобра. — И, кстати, если вы собираетесь отправлять Елизавету Петровну к Генриху Наварскому, то куда вы собрались девать его нынешнюю законную жену, Марию Медичи. Ведь итальянка та еще ядовитая тварь. Вы же сами нам говорили, что это именно она организовала убийство своего мужа уже на следующий день после того, как он короновал ее в законной королевой. Не скончается ли, скоропостижна Елизавета Петровна, от передозировки мышьяка уже на следующий день после своего прибытия в Париж начала XVII века? Денется куда-нибудь, — равнодушно пожал я плечами, — если по-хорошему, то в монастырь, а если по-плохому, то умрет от простуды или от отравления маринованными мухоморами. Имейте в виду, что следствием, которое в тайне ведется по приказу Генриха IV, уже установлен факт участия королевы в заговоре против короля, итогом которого должно быть стать его убийство. Сам Генрих, которому очень не хочется попадать на нож Равальяка, уже в курсе хода следствия и вынес своим несостоявшимся убийцам смертный приговор. Только участников заговора не казнят на Гревской площади и не замучают насмерть за стенках Бастилии. В течение года они все умрут по самым разным причинам, которые для неискушенного глаза будут казаться естественными. А вот посвященные будут знать, что это было приведение приговора в исполнение. Среди этой группы товарищей находится и королева со своим малолетним отпрыском. И если до встречи с Елизаветой Генрих все же склонялся к помилованию и заключению в монастырь, то теперь, скорее всего, его мнение по этому поводу изменится. Да ладно, Сергей Сергеевич скептически хмыкнул ковра. Давайте предположим, что Генрих знает, что делает, и махнем рукой на девушку Елизавету с пониженной социальной ответственностью. Я думаю, что хорошей императрицей она могла считаться только по сравнению со совсем уже отмороженной на всю голову Анной Иоанновной. Баба с возу кобыла в пляс. В конце концов, у нас в магической ванне отмокает так называемый император Петр II, с которым мы и должны работать. Птица хмыкнула. «Ника», — сказала она, — «ты можешь поверить мне, как специалисту. Этот самый так называемый император есть большое дитё и таковым останется на всю жизнь». «Царственный псарь». Недаром же и Меньшиков, и Долгоруковы хотели выдать за него своих дочерей, рассчитывая, что будут, как Борис Годунов, править России из-за спины блаженного царя Федора Иоанновича. Удобная позиция. Все решать и ни за что не отвечать. Вот именно что блаженного, сказал я, молельника и заступника за землю русскую, почти что святого, каким был Федор Иоаннович. К Петру II можно относиться по-разному, но царственный псарь, не вылезающий из балов и охот, валяющий по сеновалам первых встреченных девок, совсем не похож на блаженного царя, распространяющего благодати на себя и на настоящего правителя российского государства. Нет, император Петр II будет распространять вокруг себя только чуму, проклятие и запустение, похуже Анны Иоанновны с ее Бероном. Прошло всего три года с того момента, как он сел на престол, а государство уже начинает подергиваться паутиной разрухи. Исходя из всего этого и учитывая, что государь из Петра II никакой, в итоге мы можем предположить, что через пару лет продолжение такого правления случится бунт, который снесет и Петра II, и того, кто им собрался кукловодить. Если мы не изменим поведение данного персонажа, не стоит и пытаться воскрешать его на престоле. Помер и помер, хрен с ним. Очень будет надо, найдем другого и поприличнее. Интересно, спросила Анастасия, где можно взять государя поприличнее, Это при всем богатстве выбора другой альтернативы у нас нет? Во-первых, ответил я, у царевны Анны Петровны, выданной замуж в Голштинию, уже родился сын Петр, в нашем прошлом будущий император Петр Третий. А значит, чисто теоретически, смена не до императору Петру II есть. Во-вторых, дед нынешнего недоделка, Петр Великий привел систему престола наследия в такое смутное состояние, что на престол можно посадить хоть коня калигулы. Было бы на то соизволение гвардии. Мало ли у Петра Великого могло быть прижитых на стороне бастардов? — Елизавету Петровну могли поддержать семеновцы, — парировала Анастасия, — Катьку Долгорукого, преображенцы, капитаном которых был ее брат Иван. — А кто поддержит нашу с вами креатуру, когда мы соберемся сажать ее на трон? — Кто бы это ни был, ему не удержаться без подпорок из острых штыков и авторитетных командиров, желательно из числа соратников Петра Великого. В таком случае, сказал я, мы должны такую поддержку организовать и нужных соратников найти. Нам нужно найти влиятельного и авторитетного в гвардии, патриотически настроенного человека, который в придачу ко всему был бы отцом юной очаровательной дочки, которую можно было бы выдать замуж за столь же молодого императора. Вон, чем плох Павел Ягужинский? И умен, и в меру честен. И на хорошем счету общества. Одновременно нужно будет позитивно реморализовать то, что сейчас носит имя Петра II, чтобы напуганная и деморализованная молодая жена не дернула от него подальше, куда глядят глаза. И сроку нам на все три месяца с копейками. К началу лета ситуация должна быть нормализована. А сейчас давайте пойдем и проведаем нашего болящего. По расчету времени он же должен был прийти в себя и быть полностью готовым выслушать свой приговор.